Глава 7. Голова была чугунная, и просыпалась я с великим трудом, словно вчера пила всё ночь. Но ведь я не пила, а просто танцевала. Мысли с просонью путались. Стало не по себе. Ведь прошлый вечер был словно во сне. Я не могла его вспомнить и не знала, где заканчивается явь и начинается сон. Открыв глаза, я сначала безучастно смотрела в потолок, пытаясь осознать, сколько сейчас времени и что произошло вчера ночью. Припомнила, как Риан целовал меня в коридоре, но это случилось, казалось, минуту назад, во сне. Когда вернулась в комнату или глав постель, вспомнить не удалось. Я никогда не чувствовала себя так глупо и растерянно. Оказывается, не помнить минувший вечер страшно. Поднявшись, я проскользнула в ванную. Мои соседки ещё спали. И если в случае с донариной всё было ясно, то Сильву я ожидала увидеть бодровающей. Она всегда вставала первой, да и ушла вчера рано, точно раньше меня. Ещё бы знать, во сколько вернулась я сама. Даже контрастный душ не помог убрать пробелы в памяти. Я машинально смыла перед зеркалом остатки вчерашней косметики, смазала лицо кремом, Ира чесала волосы, одновременно пытаясь понять, что же всё-таки произошло ночью после того, как я оставила Риана в коридоре. И уходила ли я? Был поцелуй или он всё же мне приснился? А поцелуи думать не хотелось. Он хоть и произошёл во сне, всё равно заставлял краснеть и чувствовать себя виноватой перед нисом. Решив, что бесполезно мучиться, я завернулась в полотенце и вышла в комнату. Что-то ты невесёлая, зевнула Данарина, потягиваясь на кровати. Да всё нормально, отмахнулась я на автомате, перебирая учебные принадлежности. Не выспалась просто. Нет, ты расстроена, я же вижу, не отставала упорная и проницательная Данарина. Давай, рассказывай. Вместе проблемы решаются проще. Я не очень понимала, зачем делиться своими переживаниями с Данариной. Мы не успели подружиться и жили скорее как обычные знакомые, поэтому я сомневалась. Да и не знала, что сказать, поэтому сменила тему. А почему Сильва всё ещё спит? Представления не имею, пожала плечами донарина. Она уже спала, когда я пришла. И ты тоже. Да, я не помню её на вечеринке. Скорее всего, она ушла ещё до меня. И вообще, не очень хорошо помню вечеринку, если честно. Признание далось с трудом. "Слишком коктейлей", понимающе усмехнулась Данарина. "Один", покачала головой я. "В академии творится что-то странное". "Ты преувеличиваешь. Вечеринка была улётная. Я столько не отрывалась". "Конечно, ты ведь всю ночь зажигала с Алаем". "Он просто танцует классно", немного смутилась она. "А я тоже танцевать люблю. Так что у нас исключительно общие интересы". Ну-ну, хмыкнула я и позвала. Сильва, вставай. Скоро на пары. Ты же параноик и не любишь опаздывать. Девушка с трудом разлепила глаза и пробормотала: Что-то мне плохо. Позвать медика? обеспокоенно поинтересовалась я. Наша подруга была противной, но сейчас выглядела настолько неважно, что я начала всерьёз волноваться. Нет, наверное, не нужно. прошептала она и прикрыла глаза. Я немного полежу и встану. Может, ты заболела? с беспокойством уточнила Данарина. Когда ты себя почувствовала нехорошо? Вчера на вечеринке закружилась голова, появилась слабость. Может, коктейль был из некачественного алкоголя? предположила я. Мне, кстати, тоже вчера стало не очень хорошо, задумчиво отозвалась Данарина. Но Элай предложил прогуляться. Мы спустились к нему, попили кофе, и меня очень быстро отпустило. Правда, навалилась усталость, и я поняла, пора спать. А в итоге мы протрёпались почти до утра. Тетя, ты, ты себя нормально чувствовала? Когда мы с Ляемо уходили, ты ещё отплясывала вовсю. Нормально, у меня ничего не болело. Я вообще танцевала бы всю ночь. Но, во-первых, вы обе ушли, и я осталась одна, а во-вторых, побаялась, что у меня сегодня отвалятся ноги. Переговариваясь мы с Данариной отправились на пары. А Сильва перевернулась на другой бок и снова задремала. Мне кажется, лучше всё же вызвать лекаря, пробормотала Донарина, оборачиваясь в дверях. Может, просто нехорошо себя чувствует? Сильва, давай вызовем лекаря. Нет, всё хорошо, правда. Нужно просто поспать. У меня такое уже было. Я не очень хорошо себя чувствую после того, как побываю тут в скоплении людей. Я и в комнате по этому же ладно. в прошлом году постоянно просыпалась обессиленной. А в этом году, спросила я. Только сегодня. Она слабо улыбнулась. Ну и ещё пару раз. Мы задержались на пороге, но потом решили, что Сильва достаточно взрослая, чтобы понять, нужен ей врач или нет. Если у неё такое бывает, то пусть поспит. Сегодня до обеда у нас в расписании стояла лекция по мироустройству, которая занимала аж две пары. А вот после обеда у Данарины был факультатив, а у меня ненавистная эта тема. До начала занятий мы успели не торопясь позавтракать, ещё раз обсудить вечеринку, от которой подруга была в восторге. А я сидела и думала, что всё равно здесь происходит нечто странное. Кто-то из студентов, как и мы, был воодушевлён. Смех слышался отовсюду. А кто-то выглядел подавленным. Впрочем, может быть, я придираюсь. И ещё под вход там, где воняет Кто-то ушёл спать пораньше, кто-то любит веселиться, кто-то перебрал халявных коктейлей, от этих мыслей стало проще. Ни Лаи, ни Риана, ни девушек из их компании видно не было, и это радовало. Мне нужно было разобраться в себе. Лекция оказалась до такой степени нудной, что времени поразмыслить было предостаточно. Я иногда выныривала в реальность и даже успевала что-то записать, а потом снова впадала в глубокую задумчивость, которая, как и прежде, ничего не дала. В душе было смятение. После обеда мы планировали немного отдохнуть в комнате, но выходя из столовой, столкнулись с Лаей. Поэтому я сразу сбежала, а Данарина наоборот, развела улыбки и задержалась возле парня, заведя какой-то незначительный разговор. Я решила, что она вряд ли обидится, если я её не дождусь. Когда вернулась в нашу комнату, Сильва ещё спала. Выглядела соседка довольно умиротворённо, поэтому хоть и был соблазн её растолкать, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке, я не стала её тревожить. Вместо этого пообщалась с ней сам, пытаясь унять угрожение совести, а потом вызвала маму. Пересказала последние события, естественно, умолчав о смерти и странностях, которые творятся в академии. Выслушала порцию домашних новостей и с чистой совестью отключилась. До начала занятия оставалось время, и я позвала свою силу. Ая появилась на руке моментально и расправила крылышки. Сейчас она выглядела почти здоровой, но я вспомнила насмешливый взгляд Элайя и решила, что ей не помешает ещё немного магии. Прежде чем закрыла глаза, на кровати материализовался кош. Я автоматически предвинула к себе руку с птичкой, но сегодня кошак был в благодушном настроении, поэтому только щурился, смотрел Но не пытался напасть. Понаблюдав за ним и убедившись, что он точно не кинется, я прикрыла глаза. Сила потекла сама тонкой струйкой. Я всё ещё с трудом её добывала, но уже хотя бы понимала, что надо делать. Птичка скоро засияла, а я обессиленно упала на подушке и вырубилась. Не проспала пару только потому, что мне в руку осторожно потыкали как тесты лапой. Вот же, подорвалась я, наспех пригладила волосы. И выскочила из комнаты, отмечая, что Сильва так и не проснулась. Чтобы зайти в кабинет до преподавателя, мне пришлось едва ли не сбить его с ног. Элай отскочил, я влетел в аудиторию и плюхнулась на стул рядом с Мирой. Тэ Шейн строго начал Элай, буравия меня взглядом. Чтобы попасть в аудиторию раньше преподавателя, нужно раньше выходить из своей комнаты, а не пытаться сбить его с ног. Простите. Я покорно опустила глаза, не имея желания спорить, к тому же понимала, что была не совсем права. Я учту ваше пожелание. Непременно. И раз ты привлекла моё внимание, покажи, как справилась с домашним заданием. Я раскрыла ладони, и огненная аия засияла передо мной. Да, птичка была небольшой, со средним статистического голубя, только с роскошным огненным хвостом. Сейчас она полыхала словно пламя в камине. и выглядела красивой и здоровой. Не ожидал, сказал Элай и задумчиво посмотрел на меня. Закусил губу, словно собираясь что-то спросить, но потом передумал и перешёл к теме сегодняшнего занятия. Прошлая лекция закончилась неожиданно, а до того, как мы все убежали, Элай успел только коротко обрисовать, чем мы будем заниматься. Сегодня он рассказывал об истории появления татевов. Вот тут я поняла, что совсем иначе представляла себе Элай. В жизни он не производил впечатления человека, который настолько хорошо знает материал и умеет его преподносить. Даже те, кто изначально зевал на задних партах, через полчаса слушали с открытыми ртами. Казалось, Элай вообще может нести что угодно. Неважно, о чём он говорит. Главное, как. Девчонки на передних партах смотрели на него влюблёнными глазами, а сам парень, казалось, этого просто не замечал. А может быть, специально игнорировал. Ведь насколько я понимала, у него были планы на Данарину. Занятие пролетело быстро и интересно. Мы выходили окрылённые и воодушевлённые. Я узнала, что со своим тотемом нужно общаться, хоть раз в день вызывать, смотреть, как выглядит, и если нужно, то подпитывать. Желательно своей силой, а не взятой извне. Впрочем, почему не рекомендуется пользоваться внешними источниками, Элай не сказал. Это была последняя на сегодняшний день пара. До ужина ещё оставалось время, и поэтому я решила пойти и разбудить наконец Сильву. Захватить до Нарину, переодеться и уже потом отправляться в столовую. Я не сразу заметила, что на расстоянии за мной идёт Илай. Он не подходил ближе, но и не отдавал. Стало не по себе. Нет, я не исключала того, что он просто идёт по своим делам, но жил парень совсем в другом месте, и это заставляло нервничать. У своей комнаты я заметила столпотворение. Студенты, несколько преподавателей. И кинулась туда. Элай сзади ускорился, и к двери мы подбежали вместе. Успели вовремя. Двое старшекурсников на носилках выносили Сильву, которая выглядела бледной и неживой. Рядом стояли попечитель Ириан с мрачным лицом. Донарина с раданием вышла следом. Что произошло? Кинулась я к ней. Ты в порядке? Обратив внимание на Донарину, я едва не упустила Элай. Им с Рианом что-то известно. Не зря же оба оказались здесь. Элай шагнул к своему другу и уже шёл рядом с насекомыми. Стой. Я задержала его за рукав. Элай возмущённо обернулся и опалил меня гневным взглядом. Зачем ты за мной шёл? спросила я. Знал, что тут что-то произойдёт? Ты сумасшедшая. Он сбросил мою руку. Может, я просто шок твоей подружки? Ты об этом не думала? Признаться, нет. Хотя в целом слова парня были логичными, как и мотив. Элай развернулся, показывая, что закончил разговор со мной, и догнал насилки. А я осталась растерянно стоять в коридоре рядом с Данориной. На неё парень даже не взглянул, и это заставляло сомневаться в правдивости Еваслав. Наверное, стоило кинуться за процессией и узнать, что случилось. Ведь я даже не знала, жива ли моя соседка. Но напал какой-то ступор. Я не могла пошевелиться и с трудом понимала, что происходит. Мне страшно, выдохнула Данарина и поёжилась. Интересно, куда понесли Сильву? Что вообще случилось? спросила я, увлекая подругу обратно в комнату. Надо бы напоить её успокоительным настоем. По-моему, у меня где-то есть. Представлений не имею. Данарина смахнула слёзы, поставила чайник на согревающую плиту, и среди пакетиков с чаем и коробочек кофе сама нашла успокаивающий отвар. Думала, может быть, ты скажешь? Я покачала головой, наблюдая за тем, как Данарина заваривает ароматный чай из трав, помогающих вернуть спокойствие. Я пришла, а она всё ещё спит, продолжила рассказ подруга, сжав в руках чашку. Подошла ближе и даже дыхания не почувствовала. начала будить, толкать а она. Потом позвала на помощь. А дальше ты всё видела. То есть, она мертва? Чувствуя, как холодеет в груди, спросила я. Не думаю, вроде сказали обморок или что-то такое, но я ничего не знаю. Даже не смогла понять, жива она или нет. И это убивает. Когда ты приходила, как она себя чувствовала? Честно, даже не обратила внимания, покаилась я. Мне показалось, она просто спала. Запела себе тихонечко. Ну я и не стала её будить. Торопилась на пары, побоялась, что разбужу, и Сильва будет недовольна. Теперь жалею. Ты не виновата, Данарина приобняла меня за плечи. Точнее, виноваты мы обе. Пошли с утра у неё на поводу и не вызвали медиков. А теперь даже не знаем, что с ней и где она. Всё так быстро случилось, что нам теперь делать? вздохнула Данарина. Просто сидеть и ждать? Нет, такой вариант меня не устраивает. Пойдём спросим, решительно заявила я, не желая поддаваться панике, и направилась к выходу. Руки тряслись, губы тоже. Я чувствовала, если ничего не предприму, разревусь. Кто-то же должен знать, куда её понесли. Риан упоминала лечебный корпус. Не очень решительно отозвалась Данарина, но я ухватилась и за эту скудную информацию. Только знать бы, где он находится. Не переживай, узнаем. Мы вышли в коридор и следующие полчаса потратили на выяснение того, где сейчас наша подруга. Девчонки со второго курса сказали, что её понесли по подземному проходу в сторону главного корпуса. Наверное, увезли в город, покачала головой одна. Или в морозильник для трупов в подземелье, добавила другая, заставив моё сердце сжаться. Она выглядела ну очень плохо. Наши хотели узнать подробности, но Данарин накричал и велел не соваться. Думаю, вас тоже пошлют. Подождите, пока всё прояснится. Или она в лечебнице, или скоро приедут родители забирать тело, если случилось непоправимое. Они говорили об этом так просто, что у меня внутри всё сжалось. Неужели такие вещи тут норма? Вон и морозильник для трупов есть. В свои мысли я озвучила Данарину. Не знаю, нахмурилась она. Академия обособлена от города, одно время даже выполняла функции военного укрепления. Логично, что тут есть холодильник и своя лечебница. Но она просто досталась в наследство от военных. Ну и со смертями, насколько я знаю, она понизила голос. Они тут случаются, и чаще, чем в престижном учебном заведении. Только их почему-то не афишируют и покрывают. Подобные инциденты стараются замять. Не говори так, будто она мертва, шикнула я на подругу. А ты думаешь, нет? спросила она мрачно. Не знаю, но не успокоюсь, пока не выясню. И до того момента не хочу думать о ней как о покойнике. Неправильно это. После долгой паузы добавила. Я знаю, кто может рассказать больше. Кто? оживилась Данарина. Риан и Элай. Эти двое явно знают больше, чем говорят. Риан появился одним из первых, согласно кивнула подруга. Это действительно странно. Сильву все едва замечали, а тут явились сразу же. И Элай словно подозревал что-то. Он шёл за мной после пары. Сказал, что к тебе, но я не особо ему верю. Ко мне он даже не подошёл, хмыкнула подруга. Мы всё же решили попытаться вытянуть либо у Элая, либо у Риана какую-либо информацию. От одной мысли об этом меня накрыла паника. Руки дрожали, а сердце колотилось не только в положенном месте, но и в животе. Жуткое состояние нервного возбуждения, во время которого начинает болеть голова, тошнит и не получается взять себя в руки. Хоть предложение и исходило от меня, искать Риана или Элайа не хотелось. Я боялась и не была уверена, что мы сумеем выловить их в столовой. А ещё, скорее всего, с Рианом будет и Енина. Только с Элайем будешь говорить сама, сказала я. Меня от него потряхивает. Да нет, Донарина отмахнулась. Он хороший, не переживай. Я даже знаю, где его можно найти. Он преподаёт у меня та темы, и воспринимаю я его как нагловозло глава препода. Хуриана, правда, девушка истеричка, поэтому оба варианта так себе. Но вешать на тебя обоих парней нечеловечно с моей стороны. Да уж, согласилась Донарина. Мне хватит одного. Тогда я пошла. Иди. вздохнула я. А я попытаю счастье после ужина или позже. Не знаю, как выловлю его без этой истерички. Мне повезло. Я успела к ужину вовремя поела и проследила за Рианом. Енина не отпускала его от себя. Сначала они болтали в коридоре со своими друзьями, среди которых не было Элай. А значит, Донари не повезло больше, чем мне. Потом Риан отправился к себе, а Енина о счастье. Только поцеловала его в щёку. Так я узнала, где живёт парень, и получила возможность с ним поговорить. "Риан, можно тебя на пару слов?" нерешительно произнесла я, когда дверь открылась перед моим носом. Парень, видимо, планировал идти в душ, но к моему счастью, ещё не успел раздеться, только расстегнул рубашку. Он посмотрел на меня с недоумением. "Прости, что врываюсь." Смутилась я, понимая, что вторгаюсь в чужое личное пространство. О чём ты хотела поговорить? Поинтересовался он и посторонился, приглашая меня зайти. Не сказать. Спросить. Уточнила я, не решаясь сдвинуться с места. Давай прогуляемся. Это приглашение на свидание? Усмехнулся он. Нет, я покачала головой. Просто неловко сидеть у тебя в комнате. А так не согласен я. Или ты заходишь ко мне? Он указал кивком куда-то в тёмный коридор у себя за спиной. Или мы идём гулять в парке? Ну, все вопросы после. Подумав, я кивнула. Хорошо. Идём гулять. Значит, встретимся через полчаса в парке, у беседки, рядом с которой растёт старая липа. Через полчаса? удивилась я. Вообще я в душ собирался. А тебе не помешает взять куртку. Так ты быстро замёрзнешь. А как же Енина? А что именно? удивился он. Это ведь ты пригласила меня гулять. Я просто хотела поговорить. Просто ничего не бывает, Те», сказал он и захлопнул дверь у меня перед носом, а я осталась растерянно стоять в коридоре. Делать нечего. Я не могла проигнорировать приглашение Риана. Правда, запуталась и перестала понимать, кто кого пригласил. Молясь, чтобы Данарина ещё не было в комнате, я заскочила за курткой. Облегчённо выдохнула, увидев, что подруга не вернулась, и ушла на улицу. По коридорам кралась, словно опасалась, что меня кто-то увидит. Вопрос, кого я боялась и зачем? Я же не делала ничего противоправного. Выйдя на улицу, нарочно замедлила шаг. Как бы Риан не подумал, будто бегона навстречу, так что даже запахалась. Вообще, я предпочла бы поговорить в коридоре. Я очень странно относилась к парню. С одной стороны, он мне нравился, а с другой, я не люблю пользоваться чужими вещами и чужими парнями. Как бы мне ни не было неприятно Ениной, я понимала, что в этой ситуации веду себя ещё хуже. И по отношению к Нису, и по отношению к стерве Енине, и по отношению к Гряну. Да и что скрывать по отношению к себе? Это надо было прекращать. Но я всё равно шла на триглятую встречу. Риан уже ждал меня в обозначенном месте. Едва я оказалась рядом, как голова затуманилась, и я превратилась в дурочку, готовую капать слюнями на предмет вожделения. Это состояние никак не вязалось с вполне трезвыми мыслями до этого момента. Приобняв за талию так, словно у нас и правда было свидание, Риан увлёк меня в глубь сада со словами: "Я слушаю. О чём ты хотела поговорить?" Ако. Уточнила я, стараясь не сильно смещаться от ощущения его руки на моей талии. Впрочем, отстраняться тоже не спешила. Ты ведь знаешь, что на самом деле произошло с Сильвой. С чего ты это взяла? Риан отозвался не сразу. В его голосе мне почудилась обида. Видимо, парень ожидал другого вопроса и настроился ны на иной разговор. Ты одним из первых примчался в нашу комнату, как сказала Данарина. Ты видел, куда её понесли? Ты сам сопровождал носилки к Кэкай. Вы оба что-то знаете. Поэтому Элай даже на ужин не явился, сославшись на неотложные дела с первокурсницей. Невесело хмыкнул парень. Твоя подружка обрабатывает его? Я не слежу за Данориной и за Элайем тоже. Мне интересно, что скажешь ты? Попыталась уйти от ответа я. Нам упорно говорят, что с ней всё хорошо. Просто обмарок. Значит, так и есть. Риан, явно не хотел говорить на эту тему. Я видела, что он с трудом сдерживает злость. У тебя есть основания сомневаться? Да есть. Я видела её состояние с утра. Она уже плохо себя чувствовала. Если вы так заботитесь о подруге, вызвали бы лекарей. В академии с этим нет никаких проблем. Зачем оставили её одну, когда ей было откровенно нехорошо? А теперь пытаетесь найти виноватых? Слова резанули по больному. Я сама об этом думала с обеда. Она не захотела. Разговор раздражал. Риан не собирался отвечать, и получалось, что я просто глупо оправдываюсь. Если с ней всё хорошо, почему никто не говорит, где она, как себя чувствует, почему нас не пускают её навестить? В лечебном крыле даже не ответили на простой вопрос, там она или нет. Почему? Так откуда же я знаю, отозвался Риан. Может, она не хочет вас видеть. Тебе не приходило это в голову? Сильва сложно назвать компанейской и общительной. И я совершенно не понимаю, почему с вашими странными проблемами ты пошла ко мне. Или это был повод? Его ухмылка стала гадкой. Захотелось пощёчиной стереть её с лица, но я сдержалась. То, что Сильва может просто не хотеть нас видеть, мне действительно не пришло в голову. А вот последняя фраза Риана меня задела. Я пришла к тебе, потому что уверена, ты лучше других знаешь, что здесь происходит. Ты думаешь неправильно. Я представления не имею, почему тебя не пустили в лечебный блок. Вашу соседку увезли туда. Если сказали, что ничего страшного, так оно и есть. Сильвания очень приятная девица. Не понимаю, почему вы возвёмнили себя её подругами. Она не презирает только одного человека себя. Учиться ей тут сложно. New Jersey, если после случившегося её убедят забрать документы и уехать домой. Я сжала зубы. Хотелось ответить резко, но я понимала. Риан, вероятнее всего, прав. Сильва занощила и общалась с нами от безвыходности. Возможно, она просила, чтобы её никто не беспокоил. Вот и всё. Больше ничего не хотела узнать. Усмехнулся Риан и как-то странно посмотрел на меня. Я почувствовала его насмешливый, обжигающий взгляд на своих губах, и против воли их облизнула. С удовольствием заметив, как в шоколадных глазах парня мелькнули янтарные искорки желания. "Да всё?" хрипло отозвалась я, отмечая, что Риан начал злиться. В его тёплых от природы глазах появился лёд, но тут же растаял. Парень умел держать себя в руках. "Раз больше нет вопросов, я провожу тебя в комнату". Не думаю, что заблужусь в двух тропках, которые в итоге обе ведут к главному входу в академию. Ну уж нет. На губах молодого человека заиграла хитрая улыбка. Я не позволю тебе в одиночестве шататься по тёмным и мрачным коридорам. Тем более сейчас больше 10 часов вечера. Отбой уже был. Если ты попадёшься на глаза кому-то из проверяющих, можно подумать с тобой, я им на глаза не попадусь. Холодее огрызнулась я. Как можно так сильно промахнуться со временем? Со мной, если попадёшься, последствий не будет, поверь. Самодовольно заметил парень, и я поняла. Он не вряд. Хорошо. Желание спорить пропало. Но не понимаю, зачем тебе это надо. Если Енина узнает, она будет в бешенстве. Она узнает. Мне кажется, она вообще на тебя заклинание следилку повесила. Не удивлюсь. Может быть, меня заводит её дурное настроение. У Хмельноу сыриан, а я передёрнулась отодвращения и презрительно увернулась от предложенной руки. Ты противен, констатировала я. Вовсе нет, он подался ближе. Хочешь, докажу. Его глаза поблёскивали в темноте, а губы были так близко, что я растерялась и отступила. Этот парень сводил с ума и заставлял краснеть. Мне хотелось его убить и поцеловать одновременно. Бороться с желаниями становилось всё сложнее. Поэтому я грубовато огрызнулась. Не стоит. Вдруг не получится. Хочешь, чтобы меня вырвало прямо на твои ботинки? Умеешь ты аргументировать свою позицию. Хохотнул он, совершенно не обидевшись, и всё же взял меня за руку. Пошли, я просто провожу тебя до комнаты. Думаю, от тебя не убудет. А Инина в последнее время ведёт себя слишком навязчиво. Это напрягает. С каких пор я стала твоим консультантом по душевным проблемам? Было неловко слышать про его отношения с другой девушкой, точнее, с девушкой, которая не беспричинно считала его своим. Как как должность свободно, можешь её занять. Спасибо, не хочу. Не та квалификация. Да и своих тараканов в голове хватает. Не желаю разбираться ещё и с чужими. Жаль. Я бы с удовольствием сделал тебя консультантом по душевным проблемам. Рассказала о страхах и желаниях, а ты помогла бы мне справиться и с тем, и с другим. А ты мечтатель, смешок вышел нервно. Вот скажи лучше, что тебе от меня надо, а? Если бы я знал. Риан остановился посредине тропки и, взяв меня за плечи, повернул к себе. Провёл ладонями по распушенным, падающим на лицо волосам от макушки вниз, вдоль щёк к шее, и замер, скользнув большими пальцами по подбородку и горлу. Жест получился очень интимным, и у меня перехватило дыхание. Чувствуя сильные руки на своей шее, я понимала, насколько сейчас беззащитна. Наверное, стоит Риану сжать их посильнее, и я не смогу дышать. Впрочем, я и сейчас дышала с трудом, стояла, боясь пошевелиться и произнести хоть слово, не понимая, что он со мной делает. И самое главное зачем? "Спокойной ночи, те", шепнул он, наклонившись к моим губам и быстро отступил. Наверное, и правда, лучше тебе преодолеть эти несколько метров одной, а то я боюсь, не смогу себя контролировать. Спокойный, хрипло отозвалась я, изучая удаляющуюся тёмную фигуру. Постояла несколько минут, приводя в порядок мысли, и пошла в комнату. Как же тяжело вдали от родных и близких. Если бы я общалась с Нисом не короткими сообщениями в Свизном, а вживую, Риан не волновал бы меня так сильно. Я бы даже не смотрела в его сторону. Вот за что мне всё это? Я прошла по тёмному коридору, толкнула дверь в комнату и, сбросив верхнюю одежду, забралась на свою кровать с ногами. Закуталась в одеяло до самого носа и невероятно обрадовалась, когда на коленях тут же материализовался урчащий кот. В сторону кровати Сильвы я старалась даже не смотреть. Чесала за тёплым ухом и постепенно успокаивалась. Иногда мне казалось, что демонические коты питаются негативной энергией, потому что едва я успокоилась, как кот мурлыкнул и исчез. Я сходила в душ и отправилась спать. До Нарино сегодня я так и не дождалась.